Книга вторая. 8. Глава первая. Операция по иссечению менингиомы у Александра Бруно началась для Ноа Бернгера в половине 5 утра апрельского понедельника, с разбудившего его звонка Кейт, ассистентки хирургического отделения, которую он волевым решением сделал своим личным ассистентом. тем самым затормозив ее профессиональный рост. «Привет, дорогая!» — просипел он, сняв трубку. Берингер с вечера оставил включенную лампу на письменном столе, чтобы не искать в потьмах телефон на тумбочке у кровати. Он мысленно похвалил себя за то, что ответил уже после второй трели звонка. «Вы не спите?» — спросила Кейт. И когда он ответил «вы». «Нет, я думал о тебе всю ночь!» — дала отбой. Он давно уже отвык ставить будильник, да и, по правде говоря, у него будильника не было. Кейт как-то раз сильно удивила Берингера, сообщив, что в его мобильном есть функция будильника, но не за тем, чтобы он им пользовался. Она просто его дразнила. Берингер спал, конечно, но и не лгал, заявив, что думал о Кейт. Он мастурбировал, думая о своей ассистентке, чтобы заставить себя уснуть. Это был единственный известный ему способ мастурбировать под эротические фантазии, причём не обязательно о Кейт, чтобы отвлечься от размышлений о смахивающей ногигантского жука на оплазме под лицом этого игрока из Германии. Берингер не смог по внешним признакам определить национальность Бруно. Но загадка непонятного акцента и странных повадок его пациента разрешилась в отсутствие ясности в вопросе о его происхождении в полученных из Берлина сканах и заключениях. Они валялись вместе с новыми результатами обследований, проведённых в последние несколько недель по всей квартире Бернгера, и он их сейчас изучал. Хирург вовсе не хотел всю ночь видеть сны про анатомические особенности головы, с которой ему предстояло иметь дело в операционной. И что ещё хуже, всю ночь лежать без сна и представлять, как всё это выглядит внутри. Шестнадцатичасовая операция сама по себе была сном наеву. У него будет достаточно времени внимательно обследовать опухоль этого игрока в трик-трак. Остановившись на перекрёстке 9-й и Джуда Стрит, Бернгер заскочил в мир пончиков. В этот час круглосуточная лавчонка предлагала свежие пончики в виде витых колец, выложенных на подносах. Он взял их целый пакет, а ещё двойной чёрный кофе в высоком стакане. Залез в оставленную рядом машину и торопливо съел один пончик, затем закрыл пакет и поехал в клинику. Поставив машину под огромными вентиляторами клиники у подножия крутого, пахнущего дерном и сосновой смолой холма, где он обычно и парковался, хирург взял с собой только пакет с оставшимися пончиками и стакан с кофе. Все документы, все рентгеновские снимки, все подготовительные заметки, сделанные им для предстоящей сегодня операции – Кейт заранее продублировала на рабочем компьютере или распечатала и сбаршуровала. Она считала квартиру Берингера, и справедливо, «черной дырой», в которой все бесследно исчезало, за исключением самого нейрохирурга. Руководителю отделения нейрохирургии в крупном медицинском центре, подобном этой клинике. А о такой карьере Ноа Берингер мечтал всю жизнь – Ради нее он многим пожертвовал. К этой вершине шел упорно и терпеливо, пока не увлекся неизлечимыми опухолями в обонятельной борозде, инвазиями в труднодоступные места вокруг носовой полости и глазниц и пациентами с вероятностью спасения даже меньшей, чем у тех, с кем ему доводилось встречаться за время его предыдущей практики. Так вот, руководителю отделения нейрохирургии не пристало бодрствовать в столь ранний час и поедать пончики в предрассветных сумерках. Главный нейрохирург в такой час должен находиться дома, пока анестезиолог готовит пациента к операции. Ему следует наслаждаться сном или неторопливо принимать горячий душ, или не спеша завтракать, пока его подчиненные делают разрезы, сверлят и смещают кости черепной коробки, Пока они коагулируют, зажимают и отодвигают артерии в первые часы мучительно монотонной краниотомии, чтобы подготовить внутреннюю площадку черепа для выхода на сцену главного персонажа. Нейрохирурги это своего рода бейсболисты-чистильщики, асы, которые до поры до времени, пока простые игроки сражаются на поле в поте лица, сидят в раздевалке. готовись выйти в решающий момент матча. Таким бы мог стать Берренгер. Чистильщиком, звездой бейсбола, который на поле выходит редко, но бьёт метко. Он мог бы появляться в операционной в середине операции на несколько часов и сечь опухоль, клипировать огромную множественную аневризму, восстановить дренирующую вену или облажаться. прорезать основную артерию насквозь, случайно разорвать аневризму, повредить нервы речевого и двигательного аппарата, упрямо стремясь добраться до, в принципе, неизлечимой глиобластомы или астроцитомы. Примечание. Злокачественная и доброкачественная опухоль головного мозга. Конец примечания. как Кейси, выбивающий мяч за пределы стадиона или делающий страйк-аут. Примечание. Шон Кейси родился в 1945-м. Выдающийся американский бейсболист-питчер, подающий. Страйк-аут – выведение из игры отбивающего, кетчера, команды противника после трех страйков, когда тот не смог отбить мяч. Конец примечания. В любом случае, на этом его рабочий день завершается. Ассистенты закрывают и залатывают череп, вне зависимости от того, закончилась ли операция триумфом, о чём можно будет потом кричать на всех углах, или получился новенький овощ, способный снова дышать, причём не через трубочку, или же на операционном столе остался лежать череп трупа. Кейт встретила Бренгера у лифта. Когда они вошли в кабину, она забрала у него кофе и пакет с оставшимися, их было немного, пончиками. Взамен она передала ему папку со сканами и снимками, а также заметками, которые он надиктовал ей накануне по телефону. Всё это было ему не особенно нужно. Во-первых, Самые качественные снимки он смог воспроизвести на мониторе компьютера в операционной. А во-вторых, он на них даже не взглянет, когда вооружившись бинокулярным микроскопом, погрузится в глубь черепа. Карта не то, что территория или как там. Примечание. Афоризм Альфреда Каржибский 1879-1950. польского американского учёного, основателя общей семантики, который проводил различия между реальностью территории и человеческими представлениями о ней, картой. Конец примечания. В монитор пусть смотрят его сотрудники и изучают метод Бернгера, не отвлекая его от работы. Пусть укрупняют изображение артерий и нервных узлов, чтобы точнее ассистировать ему во время операции. А весь этот ворох бумаг и снимков уже дело прошлое. Теперь с первого надреза кожи всё сведётся к взаимодействию между Бэррингером и плотью пациента под его инструментами. Ибо и в этом, от чего Бэрringer мог бы себя избавить: встать не свет ни заря, мыть и дезинфицировать руки вместе со своими сотрудниками для первого надреза. В этом он также отличался от всех прочих хирургов. В методе Берингера никакой этап операции не считался рутинным. Проникновение к опухоли внутри черепа само по себе было увлекательным приключением, и все нюансы и сложности этого приключения он всякий раз принимал близко к сердцу. Не то чтобы ему не хватало ассистентов. Молодые интерны – считали внезапные вызовы на операции к Бренгерру. Да кто их знает, что они считали. Эти интерны сами мечтали стать лучшими из лучших, бойцовскими собаками в области нейрохирургии. Они проявляли целеустремлённость в маниакальной преданности своей карьере, и хотя не могли отказать себе в восхищении экстравагантными методами Бренгерра, его дерзкими погружениями в человеческие лица, Они были не в силах испытывать это восхищение постоянно. Шагая по коридору к раздевалке и душевой, Берлингер заметил в окнах занимающийся восход. Теперь он сможет увидеть солнце только следующим утром. Если только во время краткого перерыва не выйдет в коридор передохнуть, продезинфицироваться, сменить хирургический комбинезон и снова тщательно вымыть руки. Его редко что-то беспокоило. В операционную, как в раздевалку и в душевую солнечные лучи, конечно, не проникали. Ему было достаточно разок продезинфицироваться после двух-трёх отлучек в туалет. Он немного прихвостнул в разговоре с Александром Бруно и после длинного сэндвича с тефтелями и пармезаном, который Кейт привозила ему из ресторанчика Малинари на Норт-Бич. Ко времени, когда Бернгер обычно ужинал, нос, глазницы и верхняя губа Александра Бруно можно надеяться начнут аккуратно восоединяться с его головой. Что же касается еды во время операции, то тут Бернгер был крайне бесчестен со своим пациентом, как и всегда. На самом деле, при всём своём непомерном самомнении, Но Абернгер был типичным представителем нейрохирургической касты. Прочим, многие коллеги ненавидели Бернгера не только за его экстравагантные методы, но и за его безрассудную дерзость. Всем этим коротышкам евреям пристало быть ковбоями, клинтами и истудами в своих прериях. Нейрохирурги стояли на вершине хирургической иерархии. Они закатывали глаза и с презрительными ухмылками косились на всяких там терапевтов, онкологов, флебологов и неврологов. Все прочие специалисты лежали у них под ногами, как дорожная пыль, включая даже кардиохирургов. Ну, вынули сердце, ну, положили его в контейнер и отправили авиарейсом и пришили к другому телу. Там можно совершить кучу ошибок, да что там ошибок? Сердце можно даже уронить. А у нас одно неверное движение, и мозг умрет. Кардиохирург, он как Скотти в приборно-агрегатном отсеке космического корабля, вечно потный по локоть в машинном масле. А нейрохирурги — это вулканцы. Примечание. Скотти. Главный инженер-специалист по ракетным двигателям в сериале Звёздный путь. Вулканцы. Персонажи сериала Звёздный путь высокоразвитые гуманоиды, лишённые эмоций. Конец примечания. Но его сравнение и Бэрингер это знал, устарели лет на 40. Скотти больше не копался в ракетном двигателе, и большинство актёров из того сериала должно быть уже умерли. Это просто чудо, что он умудрился опознать Майку с Большим Любовски, и то лишь благодаря подружке, у которой это был любимый фильм. Быть прискорбно оторванным от всего, кроме медицины, с того самого дня, как он попал в её Жорнова, вот цена его добросовестной работы в этой сфере и профессионального роста. А удовольствия были такими же скромными, как у любого обывателя. несмотря на все попытки прочитать «Последний бестселлер» или «Нью-Йоркер», а не просто каждую неделю вынимать его из почтового ящика, а потом, пролистав вечерком, выбрасывать в мусорное ведро, ничего путного оттуда не выудив, кроме публикации Оливера Сакса или Атула Гаванды, потому что в основном страницы журнала – были заполнены статьями, подписанными незапоминающимися именами модных авторов и новостями из мира, давно ставшего ему неведомым. Примечание. Оливер Сакс, 1933-2015. Американский невролог и нейропсихолог, популяризатор медицины. Автор знаменитой книги Человек, который принял жену за шляпу. Атул Гаванды Родился в 1965-м. Американский хирург, журналист, писатель. Конец примечания. Однажды утром, когда Берингер восседал на унитазе, Нью-Йоркер сообщил ему, что Джерри Браун вновь стал губернатором Калифорнии. Примечания. Джерри Браун родился в 1938-м. Был губернатором Калифорнии дважды. в 1975, 1983 годах и в 2011, 2019 годах. Конец примечания. Ну надо же. Интересно, какие ещё удивительные события прошли мимо него. Перед операцией Бернгер тщательно мылся, как того требовал древний ритуал. Обе руки драил от локтя до кончиков пальцев, и отдельно каждый палец с четырёх сторон. И каждый ноготь отчищал раз 20, и пока грязная мыльная вода стекала в сливное отверстие, держал локти на весу и так далее. Он хотя и любил по рассказать о своих писаниях, давно уже превозмок наивные иллюзии стать новым Оливером Саксом. Сочувствие было ему не чуждо, это правда, но конский хвостик на затылке и борода ещё не делали его саксом. А круглые очки не делали Лурии. Примечание. Лурия Александр Романович, 1902-1977. Советский психолог, один из основателей нейропсихологии. Конец примечания. и экстравагантные приемы отнюдь не превращали его в гуманиста и врачевателя души. Да он давно перестал выдавать себя за такового. Легкий флирт Берингера с загадочной концепцией мозга души завершился после прочтения им пары статей. А когда ему в руки случайно попала книга на эту тему, новинки выходили каждый месяц, у Берингера голова и вовсе пошла кругом. Его интерес к вымышленной субстанции, известной под названием человеческое сознание, естественным образом свёлся к традиционному вместилищу оново. Бернгера интересовали лишь проводимые им хирургические операции. Он мог назвать себя словом солипсист. Примечание. Солипсизм философское направление, которое признаёт индивидуальное сознание единственной реальностью и отрицает существование объективной реальности. Конец примечания. Бернгер вошёл в операционную, которую никто уже не называл анатомическим театром. Его анестезиолог Маккардл, смешливая вульгарная шотландка, встречи с которой его всегда радовали, уже сделала свою работу. Немец был без сознания. Её сменили операционные медсёстры и технолог. Они взялись готовить пациента к операции. Его накрыли простынёй, сбрили ему брови и расположили его конечности так, чтобы не возникли никакие преграды для кровотока. Как это обычно бывало в марафонах Бернгера, ассистент невролог должен был отслеживать все риски удержания в статичном положении, предупреждая случайное повреждение нервных или мышечных тканей пациента вне операционного поля. Бэрингер никак не мог вспомнить ни имя, ни должность ассистента. Для него это был просто ещё один член команды, очередной статист. Тем не менее, место проведения операции всё равно нельзя было назвать театром. Так как здесь отсутствовали зрители, единственным, кто не участвовал в сегодняшнем представлении Бернгера и кому придётся пропустить всё самое интересное, был бесчувственно лежащий на столе немец, чью голову откинули назад и закрепили в нужном положении, а туловище прикрыли простынёй. Кислород поступал в его лёгкие по трубке, засунутой в гортань. Бернгиру предстояло аккуратно вторгнуться в его глотку, затем в полости носоглотки и клиновидные пазухи, чтобы не прибегать к интубации трахеи. Однако в начале и от одной этой мысли он ощутил прилив возбуждения. О, наконец-то впрыснута необходимая доза адреналина. Бернгиру нужно было вскрыть глазницы пациента высвободив его глазные яблоки. Хирургу и не нужно было превращать операционную в театр. Он же не собирался играть тут Гамлета или Макбета или Годо или какого-то другого персонажа, обуреваемого сомнениями и раскаянием. Ему здесь не нужен был ни свидетель, ни помощник, ни партнёр, ни Санчо Панса. Благодаря силе бинокулярного микроскопа, прорезь в плоти пациента Евилась Бэрингеру в виде инопланетного ландшафта, уходящего вглубь и изрытого извилистыми проходами и пещерами. Здесь существовал только Бэрингер и его восторг, только его руки и чужое мясо. И честно говоря, даже 100 зрителей были бы не в силах вырвать его из этого ландшафта и вернуть обратно в человеческий мир. Его единственным страховочным тросом была музыка. Теперь пора. Он кивнул Гонсалесу, хирургу-ассистенту, который лучше других знал его вкусы. Гонсалес нажал на кнопку айпода, встроенного в небольшой усилитель с колонками, и как всегда раздался полёт ночной птицы Джимми Хендрикса с альбома Первые лучи вновь восходящего солнца. плеер был настроен на уровень громкости, который не мешал ни работе хирурга, ни обмену указаниями и наблюдениями между членами команды. Но при этом музыка звучала ощутимо громко, настолько, что заглушала монотонное гудение насосов и жужжание сверла. После этого, в последний раз мельком взглянув на монитор, куда были выведены 3D-сканы и его краткие заметки, Бернгиер попросил подать инструменты, чтобы раскроить лицо немца. Если кто-то из нейрохирургов его и впрям не ненавидел, то истинная причина таилась в волнах нервозности, разлитой в атмосфере операционной, непозволительной, неосязаемой, но безошибочно ощущаемой. которая возникала словно по мановению пальца Берингера, стоило ему приложить заостренное лезвие к колбу игрока в трик-трак и провести дугу там, где недавно еще были брови, а затем направить разрез вниз, вокруг каждой глазницы и ниже висков. Берингер был еретиком, маргиналом. Ни от кого не требовалось еретик, искать опухоль за пределами черепной коробки. И то, что есть ещё некая тайная полость, расположенная так близко от мозга, спрятанная у всех на виду, но недосягаемая для традиционных способов хирургического вмешательства, его коллег буквально выбивало из колеи. Бермудский треугольник сознания. Нейрохирурги были бойцовскими собаками. А Берингер — койотом. Причем койотом, который бесстрашно вгрызался прямо в лицо. Никто не любит тех, кто заходит и нападает спереди. Настоящие хирурги уверены, что лицо — рабочая площадка пластических халтурщиков, меркантильных специалистов по подтягиванию кожи и увеличению грудей — облубавших южные штаты. От Бэрингера он знал, несло этим душком, что и давало нейрохирургам повод ощущать своё превосходство над ним. На самом деле, они просто трусили. Нейрохирурги закрывали лица пациентов перед операцией, тем самым расчеловечивая их для своего удобства. Они брили им череп, чтобы он выглядел просто как сфера, как яйцо из научно-фантастического фильма. А от одного только вида соединённых лица и черепа становилось дурно даже самым крепким из них. Они отмахивались от одной только мысли об их неразрывном единстве. снобы, проникающие в глубь тела, игнорировали поверхность и тех, кто ею занимался. А с точки зрения Бэрингера это всё мясо, будь то внешний покров тела или ткани внутренних органов. Врачи все до единого мясники. Конечно, мы созданы из вещества того же, что наши сны. Примечание. Шекспир. Буря. Акт 4, сцена 1. Перевод Донского. Конец примечания. Но не сами сны, некто плазма или душа или святой дух. Эти субстанции не поддаются скальпелю. Не то, что хрящи или суставы, нервы и жир. Животные, принявшие выразительные и волнующие формы, созданные из мяса, который иногда пыталась уничтожить себя в процессе мутаций. Нейрохирурги, по сути, те же пластические хирурги. А кроме пластических хирургов никаких других и нет.